Санкт-Петербург, 3 июля. Они долго ходили по городу, и Дронга все это время молчал. Тактичный вид старался не беспокоить друга, понимая, как ему тяжело, и лишь часа через полтора, когда Дронга наконец спросил его, что он обо всем этом думает, Эдгар честно ответил: "Ничего не понимаю. С одной стороны, ты разоблачил Селимовича, а с другой сам опровергаешь себя и говоришь, что он не тот, кого ты искал". Ты меня извини, но я не совсем понимаю ход твоих рассуждений. Получается, что это не он взял щетку?» Нет, сказал Дронга. Как раз получается, что он. И он не имеет никакого отношения к бескарге, не имеет, подтвердил Дронга. В таком случае я тоже идиот, ничего не могу понять. Я тебе все объясню, Дронга помолчал еще несколько минут и затем сказал: Меня очень интересует эта история с исчезнувшей щеткой. Дело в том, что она не должна вписываться в логику моих рассуждений, ведь Бескарги не выбросил ее следом за Темелисом, а логично было предположить, что он ее выбросит. Но вместо этого он оставил щетку и подбросил пуговицу Шпринггера. Получается, что он намеренно оставил щетку и пуговицу Шпринггера, чтобы главное подозрение пало на Стефана. Возможно, кивнул Видеманис. Но ты раньше был другого мнения, считая, что убийца мог забыть щетку». Да не мог он ее забыть, хмуро сказал Дронга. Это профессиональный убийца, и оба убийства он мастерски рассчитал. И такой глупый прокол. Мы часто приписываем свои ошибки другим, полагая, что все можно объяснить подобным образом, а это была моя ошибка. Он намеренно оставил щетку, чтобы я ее нашел, и пуговицу, которую он оторвал от рубашки Шпринггера. Предположим, что это так, но я не понимаю, что нового это тебе дает Вот-вот. А теперь слушай. Тымелис вошел в тамбур именно тогда, когда Бескарги сломал дверь. Совпадение быть не может, это понятно. Бескарги не стал бы так глупо рисковать, сначала сломав дверь, а затем отправившись на поиски греческого журналиста. Значит, был сообщник. Этот сообщник привел Тымелиса в тамбур и, может быть, даже помог Бескарги совершить убийство. Тогда получается, что этот напарник видел, как Альваро намеренно не убрал щетку, заботливо оставив ее под умывальником. Но если это так, а это действительно так, то почему тогда сообщник, вернувшись в поезд, решил испортить план Бескарги и забрать щетку? Получается, что он просто подставил Альваро, оставив там эту пуговицу, которая ничего не доказывала без щетки. Вот это меня все время мучило. Пока я не понял главного, Мехмед Селимович не был сообщником Бескарги, это всего лишь помешанный на ненависти ко мне человек. Даже не ко мне, а к войне и всем спецслужбам и которых я для него стал. Не понимаю, растерянно пробормотал Ведиман. Ты хочешь сказать, что это был не он? Конечно, нет. Он нашел щетку и забрал ее, чтобы запутать мое расследование. Он считал, что таким образом помогает Альвара Бескарги в борьбе против меня, но он не понимал, что убийца нарочно оставил эту щетку. Тогда выходит, что Селимович не был сообщником Бескарги. Я, кажется, знаю, кто это, как бы невероятно это ни звучало. Ну и кто же помог Бескарги выбросить Темелеса из вагона, спросил Эдгар. Сейчас расскажу, кивнул Дронга. Он начал говорить, и когда закончил, Видеманис с невольным уважением посмотрел на Дронга и пробормотал: Может, мне стоит начать писать мемуары, как доктору Уатсону? Думаю, что смогу на этом заработать. "Не сможешь", грустно ответил Дронга. "Если начнешь писать правду, то выяснится, что я допускаю ошибки, а если будешь публиковать неправду, это быстро всем надоест, в том числе и тебе". "Мне никогда не надоест общаться с тобой", ответил Видеманис. И хочешь, чтобы я позвонил Потапову и рассказал ему обо всем?» Нет. Почему? Это мое личное дело. ФСБ не имеет к этому уже никакого отношения. Я не намерен ничего предпринимать, пока мы не окажемся в Варшаве. Через неделю мы будем в Польше, там у нас и состоится последний раунд. Мне не нужна для этого помощь ФСБ. Чем я могу тебе помочь, спросил Эдгар. Пожми мне руку, вдруг, попросил Дронга. Я все еще хочу чувствовать себя порядочным человеком даже после этого случая с Мехмедом Селимовичем. Я должен был догадаться раньше. И потому, что он глядя на меня, скрывал свои глаза за темными очками, и потому, как у него дрожала правая рука, я обязан был догадаться. И дело даже не в нем, дело во мне самом. Как считаешь, у меня есть шансы выйти из этого кризиса? Никакого кризиса нет, уверенно сказал Эдгар. Ты его просто придумал. На фоне молодых людей, которые тебя окружают, ты совсем не теряешься. Я думаю, что ты провел лучшее расследование в своей жизни. Благодаря тебе был предотвращен взрыв в саду Эрмитаж. Удалось сорвать план Городцова и Баширова по дестабилизации положения в России. Благодаря тебе был разоблачен Альвара Бескарги, который действительно продумывал свои убийства до мелочей. И наконец сегодня ты поставил последнюю точку. Литературный экспресс останется в памяти людей как твоя лучшая операция. Не уверен, тихо сказал Дронга. Я допустил слишком много ошибок. Я должен был все понять еще в Португалии, когда нас обстреляли. Я должен был вычислить Бескарги чуть раньше и почувствовать состояние Селимовича, кстати. Руку ты мне все еще не пожал. Видимо, они остановился, протянул руку. Если бы не ты, сказал он своим хрипловатым дрогнувшим голосом, меня бы уже давно не было на свете. Я хочу, чтобы ты знал, в тот день и час, когда во всем мире у тебя не останется человека, которому ты можешь рассказать о своей боли, я готов тебя выслушать и пожать твою руку всегда. Спасибо, Дронго пожал руку другу. Но вообще-то ты меня переоцениваешь, добавил он со своей обычной усмешкой. «Надеюсь, что у меня в этом мире найдется еще пара друзей, кроме такого никчемного инвалида, как ты. Думаешь, я забыл, как ты сдал англичанам всю операцию? Вот это другое дело, улыбнулся Эдгар. Теперь ты прежний.